Глава 11. Мрачный готический замок темной громадой возвышался на утесе, и толстенные стены его были буквально пропитаны жертвенной людской кровью, лучше любого цемента, скрепившей метровые гранитные блоки. С высокими, упирающимися в небо башнями, с никогда не спящими дозорными, с казармами полными самых страшных и злобных порождений вампирской магии, этот замок наводил страх на многие лиги вокруг. А его хозяине же, что считался сильнейшим высшим вампиром, ходило множество поистине жутких легенд. Большая часть из них, однако, являлась самой, что ни на есть, былью. И в том не было ничего странного, ведь герцог Раагард был не просто могущественным высшим вампиром, он был единственным высшим, что стал таким еще до прихода в этот мир. Но только сейчас он, для многих являющийся воплощением ужаса, сам испытывал давно и прочно, казалось бы, позабытое чувство страха. Пусть оно было легким и почти незаметным, но оно было, в чем герцог, старающийся оставаться честным хотя бы с самим собой, вполне отдавал себе отчет. В огромном пустом зале, сидящий на каменном троне старейший вампир, казался высеченной из того же камня статуей. Статуей, чья веками сохраняемая невозмутимость, сегодня, впервые за долгое время, дала трещину. «Это точно были доспехи караула смерти», — вновь переспросил он услуги, стоящего пред ним. «Да, хозяин», — подтвердил тот. их описали очень подробно». Бросив короткий взгляд на крепко задумавшегося господина, слуга добавил, осторожно подбирая слова. «Там был Гаргард. Если помните, он, будучи совсем еще маленьким вампиренышем, видел работу караула. Они тогда зачистили все его гнездо. Паренек выжил буквально чудом. Так вот, он говорит, что почувствовал ту же ауру, что и в тот раз. И тут же хлопнулся в обморок. Презрительно бросил Рагард. «Это спасло его тогда, спасло и сейчас». Позволил себе пожать плечами слуга. «Вот оно, современное поколение», — с упреком в голосе произнес герцог. «Сохранность собственной шкуры — единственное, что ими движет. В моем мире ни один из таких испытаний на высшего не прошел бы». Его собеседник ненароком подумал, что вампир чуточку кривит душой, если таковая у него вообще имеется, так как избежать чисток караула тому удалось лишь весьма правдоподобно инсценировав собственную смерть, а затем скрывшись ото всех на три столетия». Но, поспешно отогнав от себя крамольные мысли, он только сильнее склонился в поклоне и согласился. «Да, хозяин!» В любом случае, это тревожный признак. Уже ни на кого не обращая внимания, вслух принялся рассуждать Раагард. Но почему именно так? Зачем, если они заново создают караул смерти, им вот так раскрываться перед нами в Академии? Они же прекрасно понимают, что мы быстро об этом узнаем. Или на то и был расчет? Герцог встал с трона и подошел к высокому стрельчатому окну. задумчиво наблюдая, как темными валами накатывает на утес неспокойное море далеко внизу. Или на то и был расчет, — повторил он, обернувшись к слуге. — Не могу знать, хозяин, — спокойно ответил тот. — Очень похоже, — протянул Раагард, снова поворачиваясь к распахнутому проему, в который дул, развивая полы камзола, прохладный, полный соленой водяной пыли ветер. — Неужели они что-то пронюхали? — риторически вопросил он и ненадолго замолк, размышляя. после чего заговорил решительно. «Значит так, операцию временно приостанавливаем. Пусть сидят тихо и наблюдают. Что-то не нравится мне последняя активность людской инквизиции. С другой стороны, если бы им было известно точно, их боевые группы уже нанесли бы удар. А раз этого не произошло...» Он вернулся на привычное место на троне и, одарив долгим взглядом своего слугу, принял окончательное решение. «Как я и сказал, пока сидим и наблюдаем. Без моей команды ни единого шага. хорошо меня понял? Абсолютно хозяин. В город я вернулся часа через три. Как оказалось, портануло меня недалеко, в ближайший лесок. Вот только отдышавшись в волю побродив по опушке в полном одиночестве, сопровождаемой лишь встревоженным птичьим чириканьем, я вдруг осознал, что совершенно не понимаю, каким образом смог создать рабочий портал. Хотя бы потому, что такому меня никогда не учили. Попытался было вспомнить движение руки, но поток магической силы просто утекал в пустоту, никак не складываясь в вязь заклинания. Еще один вопрос в копилку таких, на которые у меня не имелось ответа. На въезде, пройдя сквозь массивные ворота, я показал кольцо, снявшее у стражи все вопросы, и коротко кивнул вышедшему мне навстречу из караулки инквизитору. Прогулка по лесу, пожалуй, дала еще и возможность взвешенно оценить и понять все происходящее со мной. Первое, что грызло меня, это даже не то, что Элеонора так явно показала свои предпочтения, а скорее безотчетная обида, что кто-то оказался лучше. Ведь именно моя уникальность грела мне самолюбие весь прошлый год. Ну как же, первый адепт проклятий сильного пола с удивительной для мужчины силой дара. Приятно? Конечно же приятно. Несмотря на все неурядицы, это пусть и чуть-чуть, но поддерживало меня. Ведь по сути, я хоть в чем-то оказался не просто первым, хотя и первым тоже, но единственным и неповторимым. А теперь появился другой, который моложе, сильнее, и единственный, и неповторимый настолько, что мне с ним даже близко не стать. Вот отчего мне было больше всего горько и обидно, потому как, чтобы я ни делал, он всегда будет лучше. Нет, даже трех часов мне не хватило, чтобы принять этот факт, разве что удалось в какой-то мере смириться с его неизбежностью. С другой стороны, тут я кривовато усмехнулся своим мыслям, я все еще уникален своей связкой, инквизитор и маг проклятий. Плюс броня у меня, от которой высшие вампиры в обморок валятся. И вообще, я взрослый и умудренный опытом, а он просто молокосос. Вот под такие усиленно повторяемые мысли я, слегка воспряв духом, и вернулся в академию. Зачисление уже давно окончилось, и студенты разбрелись, кто куда по территории, распределившись в группе по интересам. Я поглядывал на расположившихся на парковых газонах парней и девчонок, что весело что-то обсуждали, и вдруг заметил в отдалении группу в черных мантиях, как-то подозрительно кучкующуюся. Приблизившись, я вдруг узнал в них девчат из моей группы. А вот они меня не замечали, потому что сосредоточенно слушали что-то с жаром вещающую им Эльзу, стоявшую в центре. «Ну и что, что наш мастер не аватар?» — услышал я. «Он никогда и не называл себя им. Будем честны, девочки, нам просто хотелось так думать, и вины Павла никакой в этом нет». «Но что теперь?» — спросила еще одна из моих вассалок, Игрис, по-моему. «Остальные курсы уже делят меж собой новенького». «Пусть делят. У нас есть Павел. Тем более, что кое-кто, благодаря ему, уже претендует на мастера». «Не все», — возразила ей снова Игрис. «И он сейчас инквизитор. Кто знает, будет ли нам теперь от этого вассалитета польза». Часть девчонок негромко, но одобрительно зашумела. «Какие же вы все-таки...» — презрительно процедила Эльза, очевидно, не найдя других аргументов. Я тихонько развернулся и пошел обратно. Настроение снова начало портиться». Этот новенький не просто отобрал у меня звание уникального ведьмака, не только переключил на себя все внимание Элеоноры, он еще до кучи и девчонок моих себе пригрести хочет. Кстати, возможно, мне показалось, но повзрослев на год, хотя сам я не видел их всего 4 месяца, чуть меньше даже, они как-то слегка похорошели, что ли, и оформились. Хотя, может, я просто к ним настолько привык, что почти не обращаю внимания на их недостатки. Но это была еще не последняя капля, Вишенкой на торте оказалась вывернувшая прямо на меня из-за угла корпуса Аниики, уже в ученической мантии кафедры воздуха и со стайкой таких же воздушниц-второкурсниц. Увидев меня, она сначала побледнела, затем покраснела, а спустя секунду и вовсе под недоуменными взглядами одногруппниц унеслась прочь, влекумая локально возникшим вихрем. «Блин», — произнесла одна из девчонок, — «она и это умеет. Если там такому уже на первом курсе обучают, то я тоже хочу в султанат». «Не обучают», — авторитетно заявила другая. «Ты что, не видела клановые знаки? Ее родители могут себе позволить лучших магов-учителей. Шутка ли? Побочная ветвь правящей семьи. Да она, считай, принцесса». «Ну это ты у нас, эксперт», — язвительно бросила первая. «А мне, если честно, плевать, кто она там, принцесса или не принцесса. Будет задаваться, на дуэли посмотрим, так ли она сильна». «Смотри, сама не проиграй», — вклинилась третья. «Лично не видела, но говорят, потенциал у нее очень...» Что очень? Никто не видел же. Проверку дара они все раньше прошли. Так что это еще неизвестно, очень или не очень. Сначала девчонки, теперь Ники, рванувшая от меня словно от чумного. Что за проклятый день, подумал я. Все сегодня против меня. Захотелось снова психануть и сделать что-нибудь эдакое. Руки уже даже начали складываться для какого-то пока не оформившегося заклинания, когда меня словно обдало ушатом холодной воды. Волна мурашек пробежала по телу, подымая дыбом волоски, и в мою голову неожиданно пришла очень трезвая и четкая мысль. «Хочется что-то делать? Делай свою работу». И руки мои немедленно опустились, разжимаясь, а с глаз словно спала пелена, и я пробормотал, тряхнув головой. «Черт, Паша, ну в самом деле, с кем ты соревноваться решил? С детишками? И обижаться на них? Ты же старше вдвое!» Я вновь прокрутил перед мысленным взором события сегодняшнего дня и понял, что действительно в эмоциональном плане стал напоминать подростка пубертатного периода, а не взрослого человека. «Инквизитор я, или так, погулять вышел», — зло прошептал я самому себе. И, взяв фолю в кулак, я с гордо поднятой головой отправился на чердак работать работу, как и подобает настоящему чекис, э святому отцу. Правда, сразу не получилось. В легком полумраке моих недопентхаусных апартаментов меня ждало еще одно испытание на прочность — Элеонора. все такая же невероятно красивая в своем обтягивающем черном одеянии и снова по-хозяйски расположившаяся в драконьем кресле посреди комнаты. Я не стал отказывать себе в маленькой месте, врубив локальное поле антимагии, тут же кресло развоплотившее. На пол девушка, конечно, не хлопнулась, боевого магистра так просто врасплох не возьмешь, но подскочить, чтобы не упасть, ей пришлось. Я попытался ее схватить, дабы нагло и грубо поцеловать, но она легко вывернулась и, плавно сместившись на пару метров в бок строго произнесла. «Нет, Паша». «Что, аватар лучше?» Уязвленно, забыв совершенно про обещание быть выше всего этого, поинтересовался я в ответ. Элеонора сверкнула резко сузившимися глазами, фыркнула и бросила мне. «Дурак». «Наверное». Мигом остыв, ответил я, коря себя за несдержанность «Извини, не хотел. Вырвалось». Убрал поле антимагии, прошел за стол и, сев опять, взглянул на магичку. «Так зачем ты здесь?» Она снова создала кресло, правда, другое, поскромнее». Присела, после чего задумчиво, словно не зная, с чего начать, потеребила прядь. «Ну, говори уже!» — поторопил я ее. «В общем, Паш...» — элеонора вздохнула и решительно произнесла. «Мне нужна твоя помощь. Я хочу, чтобы ты присмотрел за Вигиром». «За кем?» — поднял я бровь. «За Вигиром!» — повторила собеседница. «Это новый адепт проклятий». «Аватар, значит!» — произнес я ровно, не дав эмоциям прорваться наружу. «Одному Магнусу ведомо, сколько усилий мне стоило сдержаться и не начать сквернословить». — Мало ему всего. Так я и теперь еще и функции няньки при нем должен исполнять. — Нет, определенно все сегодня задалось целью окончательно вывести меня из себя. Кое-как утихомирив бурю внутри, теперь уже я глубоко вздохнул и ответил «нет». — Почему? — попыталась заглянуть мне в глаза девушка. — Потому, — отрезал я. — Ну пусть он хотя бы поживет у тебя. — Да вы издеваетесь, — не выдержал я. — Может мне его еще и к себе в постель под одно одеялко положить? «Пожалуй, это было бы уже лишним», — дипломатично прокомментировала Магичка, чуть дрогнув уголками губ. «А что ты его к себе не поселишь?» — выдвинул я встречное предложение. «Я его преподаватель. Как ты это себе представляешь?» «Ну, я-то себе нормально представляю», — хмыкнул я. «Надо мной эксперименты ставить ты не стеснялась. Постоянно ко мне вламывалась, на ночь глядя». «Опыт, надо признать, был не очень удачный», — ответила Элеонора, ничуть не смутившись. «Не то слово», — буркнул я. — Ладно, я всего-то психологическую травму заработал, а паренек доброго пожизненно импотентом останется. — Хочешь сказать, я такая страшная? — спросила Элеонора. И вроде задан вопрос был спокойно, с легкой отстраненностью в голосе, но почудились мне в нем подводные камни, которые я постарался аккуратно обойти. — Ты красивая, и только слепец может утверждать обратное. Но являлась ты, дорогая моя, словно ужас, летящий на крыльях ночи. — Такое появление, уж извини... «Лично меня не возбуждает». «Ты изменился», — пробормотала девушка после недолгой паузы, внимательно изучая взглядом мое лицо. «Как?» «Стал разговаривать на равных», — констатировала собеседница. Я подумал немного и согласно кивнул. «Пожалуй, да. Но согласись, хоть я и остался твоим учеником, статус мой тоже весьма изменился. Впрочем, об инквизиторах ты знаешь больше меня». «Знаю», — кивнула она. «Вот только никто из них не менялся так резко характером и поступками». Три месяца в одиночной камере мало кого оставляют прежним. Она вздохнула, ничего больше не сказав, но вдруг с такой мольбой во взгляде посмотрела на меня, что я невольно размяк, не в силах сопротивляться с женским чаром. Будь это простой игрой, я бы понял, но нет, взгляд был абсолютно неподдельным. «Зачем тебе это?» — задал я вопрос, мысленно проклиная себя за мягкотелость. «Боюсь я», — ответила Элеонора. «Он действительно может стать аватаром, точнее, он, возможно, уже аватар». ему просто нужно пробудить до конца сродство со своей магией. Вот только дадут ли ему эту возможность? Думаешь, попытаются убить?» — поинтересовался я, внезапно ощутив профессиональный интерес. «Тебя же пытались», — заметила девушка. «Эльфы?» — больше уточняю, чем спрашивая, произнес я, на что магичка кивнула и сообщила. «Но не только они. Ведьм многие не любят. Тысячелетиями с ними боролись, уничтожали их». Только приход нелюди и развал старой империи вывел конклав ведьм из подполья Время было такое. Чтобы удержать наступающего врага, инквизиция изыскивала любые резервы. Все, что угодно, лишь бы не дать им поглотить людей. Все, что ранее было под запретом — демонология, некромантия, магия крови, ведьмовство. Ее слова вдруг всколыхнули что-то во мне. И я, глядя на сжавшиеся до хруста в казанках кулаки, глухо и с каким-то ожесточением высказался. Когда на кону выживание собственной расы, любые средства хороши, какой бы непомерной ни была цена. Верно, согласилась в наступившей почти осязаемой тишине магичка. Я слышала рассказы переживших те события. Легионы по три раза ходили в бой, сначала живыми. Потом, пока смертельные раны были еще свежи, их на поле брани возвращали маги крови. А когда иссякла и эта магия, в дело вступали некроманты, в последний раз поднимая на бой то, что осталось от людской плоти, иной раз слепляя искромственные тела в ужаснейших кадавров. Трижды легион умирал и восставал вновь, лишь бы не дать врагу пройти. — А ведьмы? — спросил я, с легким удивлением разжимая побелевшие кулаки. А ведьмы довершали начатое, накладывая и вплетая в удушающие эманации смерти и боевой магии, разливающиеся над местом битвы и проникающие глубоко в землю сильнейшие проклятия, дабы сделать то место непроходимым даже для архимага. Я нахмурился, не понимая, почему вдруг так сильно сколыхнули эмоции, реагируя на события тысячелетней давности. Уточнил после недолгой паузы. И много таких мест. Да почти половина границы Империи. Жуткая вещь даже по прошествии тысячи лет. Особенно, когда оттуда очередное порождение запретной магии выползает. Обычная магия на них почти не действует. Как-то справляются только ведьмы да инквизиторы. Остальные могут разве что задержать на какое-то время. Почему? Переспросил, чувствуя, что опять прикасаюсь к одной из мрачных тайн этого мира. Потому что в основе твари лежит именно магия проклятий, она стабилизирует их магическую структуру. А в основе инквизиторской магии лежит магия ментала, которая способна воздействовать вообще на любую магию. Увы, на наших современных магов ментала, которых кафедра Академии выпускает, без слез не взглянешь, так, недоучки сплошные. Старая империя школа ментала была одной из сильнейших, а то, что осталось сейчас, — это так, одни огрызки прошлых знаний. В Инквизиции, конечно, знают больше, но делиться этими знаниями отнюдь не спешат. — Понятно, — пробормотал я, задумчиво разглядывая собственное кольцо. — Вот значит как.